Глава 11. Они вышли на улицу. Народ суетливо бежал мимо в предновогодней спешке. Погода для Москвы выдалась не рождественская. Не подарила в этот раз природа торжественного, праздничного убранства. Не накрыла улицы белыми снежными скатертями, словно приглашая к столу. Не принарядила деревья, согрев их снеговыми перчатками. Слякотный грязный город словно и сам не верил в приближение любимых праздников. И даже обиделся на Деда Мороза, полностью игнорируя своим внешним видом, яркость и мишуру. Вид у вышедших из следственного управления тоже был неновогодний. Избитые лица Габриэля и Михаила, затравленный взгляд Варвары, запотевшие очки паникующего Власа. И совсем не кстати Габриэль напомнил, что завтра Новый год. Он хотел разрядить обстановку. «Очень приятно». Процедил сквозь зубы Влас, подслеповато всматриваясь в каждого прохожего, словно в любую минуту ожидал получить пулю в лицо. «А ты с кем живешь?» Вдруг спросил Габриэль. «Со своей девушкой Галей», ответил Влас. «Два года уже. Ей памятник можно ставить за терпение. Я все на работе и на работе, а она ждет и ждет. Боюсь, когда-нибудь не дождется». «Родители», продолжал допытываться Габриэль. «Он что, составляет список?» Куда и кого пригласить на мои похороны? прочиталась за стеклами очков Ласса. Я Дед Домовский. Странно звучит, да? Кроме Галины, у меня никого нет, ответил Влас. Это плохо или хорошо? А где живешь? спросил Габриэль. Не в бункере, нервно хохотнул Влас. Чего вы в самом деле такие кислые? Чему быть, того не миновать. Надеюсь, в новогоднюю ночь меня убивать не станут. Подождут хотя бы до 3 января. «Все равно, поаккуратнее. Но одну вещь я тебе все же посоветую». Габриэль отвел парня в сторону. Михаил пихнул Варвару локтем. «Смотри-ка, секреты. И это от своих-то сотрудников. Безобразие. Мы должны быть в курсе всего». «Надоела ему наша самодеятельность», – предположила Варвара. а власть влас-то просто спецназовец. ФСБшник. С ним можно секретничать», – съязвил Миша. Они, наконец, разъехались в разные стороны. Только Габриэлю с Варей не пришлось расставаться. Они поехали на машине к себе домой, где их за общим столом, на этот раз на половине Варвары, ждали родные. Накрывала стол Ольга Петровна. «Как же мы рады, что собрались вместе!» «Ой, Габриэль, на тебя страшно смотреть!» Не удержалась Ольга Петровна. «Главное, жив!» ответила Светлана Ивановна, расставляя тарелки. «А жив!» «Значит, все переживем. Садимся за стол. Давайте порадуемся. Вот только Лена твоя куда-то ушла в полной озлобленности». «Значит, есть куда идти», — сказал Габриэль. «Не будем об этом. Я уже привык, что пока я на коне, такие, как Лена, вьются вокруг. Как только загремишь в больницу, сразу все исчезают». К столу в этот вечер Ольга Петровна подала жареную курицу с рисом и приправами. Салат, который всегда готовила для дочери, и легкие закуски. Для Вари подала рис без соли и масла и положила кусочек куриной грудки. Но уже никто не обращал внимания на странненький рацион балерины. Пили минеральную воду. «Продукты привезли? Я заказывал и в супермаркете, и в ресторанах», – напомнил Габриэль. «К празднику до да битком забито все. У меня уже кое-что варится, чтобы завтра только порезать», – ответила Светлана Ивановна. «Про твои планы даже спрашивать боюсь. Последние десять лет ты не встречал Новый год дома. Может, в этот раз что-то изменится?» С надеждой обратилась к нему мать. Варя почувствовала, что надежда зародилась и в ее сердце. К тому же вид у Габриэля был такой, что его бы положить аккуратно под елочку и не трогать. Но он виновато ответил. «Сильно не усердствуйте с салатами. Завтра привезут еду из ресторана. Все накроют и обслужат». «Посидите, отметите. Чего уставать перед праздником?» «А ты, Габриэль, ты же ранен. Куда собрался? Ты доконать себя хочешь?» Его мама горестно вздохнула. «Ничего не могу поделать. Вынужден улететь по делам на пару суток. Мне еще раньше надо было собраться. Думал, к Новому году вернусь. Но больница сбила планы. А без меня дело не решится. Нужна и подпись, и личное участие в урегулировании некоторых вопросов». «Улетаю сегодня, вернусь скоро, но я приготовил вам всем подарки!» Габриэль с загадочным выражением избитого лица удалился на свою половину. «Всем подарки?» – зародилась Ольга Петровна и побежала по лестнице на второй этаж. Светлана Ивановна и Варвара посмотрели друг на друга. «Ну, приготовила что?» – поинтересовалась потенциальная свекровь. «А как же? Так побежали!» Встретились они все у новогодней ёлки в Вариной гостиной. Варю поразило изящное золотое ожерелье с бриллиантами, преподнесённое Габриэлем. «Очень будет красиво смотреться на твоей худой и длинной шее!» «Надеюсь, Лени, не точно такой же подарок?» «Это штучная работа. Тебе пойдёт», – заверил Габриэль. «Я не буду ломаться и возьму. Это подарок, да и живём уже в твоём доме. Что может быть дороже? Ощущаю себя звездой». «Друзья, а я вот просто чувствую, как нам всем вместе хорошо!» – зааплодировала Светлана Ивановна. Дамы пошли пить чай и хвастаться презентами, а Габриэль посмотрел на часы. «Пора», – поняла Варвара. «Огу, у меня уже все собрано. Сейчас такси подойдет». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Я вернусь быстро. Жаль, что на Новый год. Я хотел встретить вместе». «Ничего страшного, не дети уже». «Обычный день, как все в году, только вгоняющий людей в несбыточные надежды. Завтра встретим, и ничего не изменится. Совсем ничего». Еле слышно вздохнула Варя. «Ты не веришь в чудо?» Искренне удивился Габриэль. «Еще скажи в Деда Мороза. Я реалистка». «Ладно, вернусь, и у меня еще будет время поменять твои взгляды. Я бы стал для тебя волшебником». «Надеюсь, ты летишь не с Власом, «Находиться рядом с ним, с твоих слов, опасно!» – пошутила она. «Кстати, о Власе. За ним бы присмотреть. Оставлю тебе его телефон. Мы с ним обменялись номерами. Ты позвони ему. Просто спроси, как дела. Сделаешь для меня. О, такси подъехало». «Конечно, все сделаю. Беги, а то опоздаешь на самолет. Не волнуйся». «Все балерины такие милые и послушные». «Нет, я одна такая. И меня еще твой подарок изменил». Явно в лучшую сторону. «Я не буду тебя сейчас целовать», вдруг заявил Габриэль. «А я и не прошу», Варвара рассмеялась. «Так это я в ответ на свои мысли. Физиономия болит. Плохо поцелую и первый блинком он. Подумаешь, будто я не умею целовать». «У вас, у мужчин, тоже есть комплексы?» Удивленно изогнулась ее тонкая изящная бровь. «Рядом с такой красивой женщиной? Конечно, чуть приблизился он к ней». «Не говори, а то и мне привьёшь какой-нибудь комплекс». Варвара бросила взгляд на его слегка опухшие губы и поцеловала. Засмущавшись, пробормотала. «А у меня ничего не болит. Прости, если больно». «Может, мне не лететь?» Габриэль прислушался к призывному сигналу такси. «Все вы такие. Мужики, когда на горизонте замаячил секс? Готовы всё бросить? Всё о бабах и о бабах?» Закончил за неё мысли Габриэль. Я не это хотела сказать. Всегда так. Вдруг что-то могло быть, и сразу надо уезжать. Габриэль резко пошел к выходу, но у самой двери обернулся. Все, я ушел. Честно, не могу остаться, при всем желании. И если позвонит Влас... Лети с Богом, не волнуйся. Власу я сама позвоню. Габриэль вышел, а Варвара еще некоторое время смотрела в закрытую дверь, пока не услышала шум отъезжающей машины. Сердце защемили тоска и странная боль. Такого еще Варя не испытывала. Она поняла, что скучает по Габриэлю. Уже скучает.